Глава 13. Холден. Амос, объявившийся через несколько часов после голодного бунта, принес ящик пива, объяснив, что успел малость осмотреться. Он же раздобыл упаковку продуктовых консервов. Этикетка гласила «пищепродукты из натуральной курицы». Холден надеялся, что хакера устроит такая валюта. Пракс безумно спешил, словно у него осталось последнее дело перед смертью, которое уже наступает ему на пятки. Холден подозревал, что это не так уж далеко от истины. Казалось, маленький ботаник выжигает себя изнутри. Пока добывали необходимые продукты, Холден отвел его на лунатик и заставил поесть и принять душ. Он еще показывал, как пользоваться корабельным гальюном. А Пракс уже начал раздеваться, словно забота о приличиях была пустой тратой драгоценного времени. Вид его истощенного тела потряс Холдена. Ботаник говорил только о Мэй, о том, как важно ее найти. Холден, наверное, ни в чем в жизни не нуждался так сильно, как этот человек в своей дочери. Эта мысль почему-то опечалила Холдена. Пракса лишили всего, содрали весь жир, превратив его в жалкий скелет. Ему оставалось одно — поиски дочери. И Холден ему завидовал. Когда-то, погибая в адской ловушке станции Эрос, он осознал, что должен еще хоть раз увидеть Наоми. А если нельзя увидеть, так хоть знать, что она в безопасности. Потому-то он и не погиб тогда. Поэтому и еще потому, что рядом был Миллер с пистолетом. Но та связь, даже теперь, когда они с Наоми стали любовниками, представлялась бледной тенью в сравнении с силой, подстегивавшей Пракса. И от этого Холден чудилось, что он незаметно потерял что-то важное. Пока пракс смылся, Холден поднялся по трапу в рубку, где Наоми пыталась взломать искалеченную систему безопасности Гнемеда. Холден вытащил подругу из кресла и на минуту прижал к себе. Она удивленно дернулась и тут же обмякла в его объятиях, шепнув ему на ухо «Эй! Мелочь!» Но эта мелочь была ему сейчас чертовски необходима. На пересечении коридоров Пракс задерживался, хлопая себя по бедру, словно поторапливая. Наоми осталась на корабле, следила за их продвижением по прицепленным каждому маячкам, и через сохранившиеся камеры наблюдения. Амос за плечом у Холдена кашлянул и шепнул так, чтобы Пракс не услышал. «Если мы потеряем парня, назад дорогу не скоро найдем». Холден согласно кивнул. Даже в лучшие времена Ганимед представлял собой серый лабиринт коридоров с редкими кавернами, парками. А сейчас для него настали не лучшие времена. Большая часть справочных будок стояли без света сломались сами или с чьей-то помощью. Сетевые указания в лучшем случае были ненадежны. А местные жители, словно шайки мародеров, рыскали по трупу великой некогда луны, то сами пугаясь, то пугая других. Холден с Амосом не прятали оружие. И кроме того, Амос излучал угрозу, которая сразу подсказывала встречным. С ним лучше не связываться. Холден не впервые задумался, что за жизнь вел его механик, прежде чем завербовался на Кентерберри, старую водовозную баржу, где они познакомились. Пракс остановился у двери, неотличимой от сотен других дверей, оставшихся позади. И серый коридор был точным подобием других серых коридоров. «Вот, он здесь». Холден не успел ответить, Пракс уже барабанил в дверь. Чтобы видеть дверной проем, Холден отступил назад и в сторону. Амаш шагнул в противоположном направлении, поудобнее перехватил ящик с курятиной левой рукой, а правую зацепил большим пальцем за ремень, совсем рядом с кобурой. Год патрулирования пояса, зачистки его от шакалов, расплодившихся в период безвластия, вбил в команду некоторые рефлексы. Ценное приобретение, хотя вряд ли во вкусе Холдена. Жизнь Миллера работа в службе безопасности явно не украсила. Дверь распахнул тощий, голый по пояс подросток с большим ножом в руке. «Какого ху?» — начал он и осекся, увидев прикрывающих Пракса с флангов Холдена и Амоса. Оглядев их пистолеты, мальчишка протянул. «Ого!» «Я принес тебе курятину!» — произнес Пракс, указав на коробку под мышкой у Амоса. «Мне нужно просмотреть остальные записи!» «Я бы сама справилась», — шепнула в ухе у Холдена Наоми. «Дай только время». «Все дело во времени», — еле слышно проговорил в микрофон Холден. «Оставим это как запасной вариант». Тощий парнишка передернул плечами и во всю ширь распахнул дверь, приглашая Пракс войти. Холден последовал за ними, сзади его прикрывал Амос. «Ну!» — потребовал мальчишка. Покаж, Саба!» Амос опустил коробку на грязный стол и, вытащив одну банку, дал парню рассмотреть этикетку. «А соус?» — спросил тот. «Бери взамен вторую банку», — предложил Холден, с миролюбивой улыбкой подходя к нему. «Ну, покажи запись дальше, и мы от тебя отстанем. Подходит?» Мальчишка вздернул подбородок и оттолкнул Холдена на вытянутую руку. «Ты на меня не дави, мачо!» Извиняюсь. Улыбка Холдена не дрогнула. «Ну, давайте, чертовы записи, что обещал нашему другу!» «Может, и не дам!» Мальчишка махнул рукой на Холдена. А не радо, сено! у тебя есть чем платить! ни одна курятина!» «Не понял», — отозвался Холден. «Ты нам отказываешь? Это было бы...» Тяжелая лапа легла ему на плечо и отодвинула в сторону. «С этим я разберусь, Кэп», — сказал Амос, шагнув между Холденом и парнем. Одной рукой механик легко подбрасывал и ловил банку курятины. «У него», — заговорил он, указывая на пракса правой рукой, а левой продолжая жонглировать банкой, — «украли ребенка. Он просто хотел узнать, где его малышка, и согласился платить за информацию, сколько ты запросил». Парень пожал плечами и хотел что-то сказать, но Амос прижал палец к губам, остановив его. «А теперь, когда он принес условленную плату...» тоном дружеской беседы продолжал механик. «Ты задумал стрясти с него побольше? Он ведь в отчаянном положении, он все отдаст, чтобы дочку вернуть. Вот ты и учуял поживу, так?» Парень снова дернул плечом. «Квено!» Консервная банка ударила хакера в лицо так стремительно, что Холден не сразу понял, почему парень вдруг оказался на полу, заливаясь кровью из носа. Амос прижал упавшего коленом к полу. Банка поднялась и опустилась ему на лицо с отчетливым треском. Парень взвыл, но Омас тотчас зажал ему рот свободной рукой. «Ты говнюк!» — заорал он, утратив всякое подобие дружелюбия, сменившегося звериной яростью. «Задумал продать маленькую девочку за банку курятины!» Он вмазал хакеру банкой по уху, которое тотчас расцвело красным. Ладонь освободила рот избитого, и тот завопил, призывая на помощь. Амос снова занес консервную банку, но Холден вцепился ему в руку и оттащил подальше. «Хватит!» — приказал он, гадая, как быть, если великан-механик и его ударит жестянкой. Амос вечно ввязывался в трактирные драки забавы ради. Сейчас он не шутил. «Хватит!» — повторил Холден. Он вцепился Амосу в локоть и держал, пока Амос не перестал вырываться. «Чем он поможет, если ты ему мозги вышибешь?» Мальчишка проворно отполз назад и оперся плечом о стену. В такт словам Холдена он кивал, зажимая пальцами разбитый нос. — Ну как? — спросил Амос. — Готов помочь? Парень еще раз кивнул и кое-как поднялся, цепляясь за стену. — Я пойду с ним, — сказал Холден, похлопывая Амоса по плечу. — А ты лучше останься здесь, отдышись. Не дожидаясь ответа, он ткнул пальцем в перепуганного хакера. — Берись за работу. Вот, заговорил Пракс, когда на видео снова возникла сцена похищения. Это Мэй. Мужчина и ее врач, доктор Стрикланд. Женщину я не знаю, но учительница Мэй сказала, что в их базе она значилась матерью Мэй. С фото и подтверждением личности. У них все меры безопасности были отработаны, просто так они бы никогда ребенка не отдали. Найди, куда они ушли, велел Холден хакеру и обратился к Праксу. Почему врач? Мэй... Пракс осекся и начал сначала. У Мэй редкое генетическое заболевание. Без постоянного лечения отказывает иммунная система. Доктор Стрикленд об этом знал. Пропали еще 16 детей с тем же заболеванием. Он может сохранить моей жизнь. Приняла наоми? Да, проследила хакера в системе. Он нам больше не понадобится. «Хорошо», — отозвался Холден, — «потому что этот мост, ручаюсь, сгорит, едва мы выйдем за дверь». «Можно раздобыть еще курятины», — хмыкнула Наоми. «Стараниями Амоса парню теперь нужнее пластическая операция», — Наоми ахнула. «Он в порядке?» Холден не сомневался, что она волнуется за Амоса. «Да, но, может, я о нем чего-то не знаю, видишь ли он...» «Акви», — прервал их хакер, указав на экран. Холден увидел, как доктор Стрикланд несет Мэй по-старому на вид коридору. Темноволосая женщина шла за ними. Дверь, у которой они остановились, походила на старинный шлюзовый люк. Стрикланд проделал что-то с расположенной рядом панелью, и все трое скрылись внутри. «Дальше глаз нет», — пронел хакер, съежившись, словно боялся кары за недостатки системы наблюдения. «Наоми, куда ведет эта дверь?» — спросил Холден, успокаивающий, водя рукой по воздуху. — Похоже на старый тоннель первого периода освоения. Слова Наоми разделялись паузами, будто она продолжала работать в своей системе. — Они отведены под свалку. Дальше должны быть только пыль и лед. — Провести нас туда сумеешь? — спросил Холден. Пракс ответил «да» в один голос с Наоми. — Тогда идем туда. Жестом он предложил Праксу с хакером первыми пройти в переднюю. Амос сидел за столом, вращая консервную банку на ребре, как монетку. В слабом притяжении спутника она могла крутиться так целую вечность. Взгляд механика был рассеянным и непроницаемым. «Ты свою работу сделал!» — обратился Холден к Юнсу, который уставился на Амоса, кривясь от сменявших друг друга страха и злобы. Не дав мальчишке ответить, Амос встал и, подняв коробку, Вывалил оставшиеся банки на стол, с которого часть раскатилась по углам камнатушки. Сдачу оставь себе, засранец, буркнул он, швырнув опустевшую коробку в крошечный кухонный уголок. А теперь, сказал Холден, мы уходим. Пропустив вперед Амаса и Пракса, он попятился к двери, пристально приглядывая за парнем, чтобы тот не вздумал отомстить. Напрасно беспокоился. Едва Амас шагнул за дверь. Мальчишка кинулся собирать и складывать на стол раскатившиеся банки. Уже в коридоре Холден услышал голос Наоми. «Ты понимаешь, что это значит?» «Что это?» — ответил он и бросил Амасу. «Обратно на корабль!» Пракс сказал, пропали все дети, страдавшие тем же заболеванием, что его Мэй, — объяснила Наоми. «А из группы ее забрал врач». «Можно допустить, что и остальных детей забрал он или его люди», — согласился Холден. Амос с Праксом рядом шли по коридору. Механик все еще пребывал где-то далеко отсюда. Пракс тронул его за рукав, прошептал «спасибо». Амас только плечами пожал. «Зачем ему эти дети?» — спросила Наоми. «Меня больше интересует, как он догадался забрать их перед самым началом стрельбы». «Да», — тихо проговорила Наоми. «Да. Интересно, как?» «А так, что он сам и вызвал всю заваруху», — вслух высказал Холден мысль, которая пришла в голову обоим. «Если детей украл он, и он же или его сообщники спровоцировали войну между Землей и Марсом, чтобы прикрыть похищение, начинает походить на известную нам тактику, а? Надо узнать, что скрывается за той дверью». «Одно из двух», — предположила Наоми. Или ничего, потому что после похищения они вовсю дернули с этой Луны. Или, — закончил Холден, — целая команда вооруженных парней. Угу. На камбузе Лунатика, где Пракс и команда Холдена заново просматривали видеозапись, было тихо. Наоми собрала все фрагменты, относящиеся к похищению Мэй, в одну длинную петлю. Они видели, как врач несет девочку по коридорам к лифту, и, наконец, клюку в заброшенной части станции. После третьей прокрутки Холден знаком попросил Наоми остановить запись. «Так что нам известно?» — спросил он, барабаня пальцами по столу. «Малышка не боится, не вырывается у него», — заметил Амос. «Она всю жизнь знает доктора Стрикланда», — объяснил Пракс. «Он для нее почти как родной. А значит, его купили», — сказала Наоми. Или же этот план родился четыре года назад, — подсказал Пракс. Четыре года назад, — повторила она, — чертовски долгая партия. Ставки должны быть высоки. Это похищение. Если им нужен выкуп, не вяжется. Через пару часов после того, как мы оказались за этим люком, — сказал Холден, указывая на застывший кадр, — Земля с Марсом принялись палить друг по другу. Кто-то приложил уйму трудов, чтобы сгробастать 16 малышей и скрыть это. Если бы протоген не сгорел, — вставил Амос, — я бы сказал, что такое дерьмо как раз по ним. И еще те, кто это затеял, располагают приличными техническими ресурсами, — добавила Наоми. Они сумели взломать школьную систему безопасности еще до того, как война ее подорвала. Поместили в досье Мэй сведения на ту женщину и следов не оставили. «В ее группе были дети очень богатых и влиятельных родителей», — сказал Пракс. «Охрана по высшему классу». Холден обеими руками отстукал по столу финальную дробь и заговорил. «Все это возвращает нас к главному вопросу. Что мы найдем по ту сторону двери?» «Наемников корпорации», — ответил Амас. «Пустоту», — ответила Наоми. «Мэй», — тихо сказал Пракс. Там может быть Мэй. Нам следует приготовиться ко всем трем вариантам. К бою, к сбору улик или к спасению ребенка. Так что давайте разработаем план. Наоми, мне нужна на терминале радиосвязь, через которую можно будет включиться в любую сеть, какая найдется на той стороне, чтобы ты могла оставаться с нами. «Угу», — буркнула Наоми, уже отойдя от стола и направляясь к телевому трапу. «Пракс, вы придумайте, как мы сможем завоевать доверие Мэй, если найдем ее. И подробно опишите, какие меры требуются по ее состоянию здоровья. Насколько срочно будет вернуть ее к лекарствам и все такое». «Хорошо». Пракс сделал заметку на терминале. «Амос?» «Да, Кэп?» «Силовые меры остаются нам с тобой. Давай вооружаться». Улыбка зародилась в углах губ Амоса и умерла там же. «Слушаюсь, бля!»